Василий Криптонов, Мила Бачурова Не он. третий сезон Холодные тени Часть пятая Глава 49 девятая Исключено Вы с ума сошли Это же убийство, вы понимаете? По-моему, это ты пока до конца не понимаешь Девушку убил кто-то из присутствующих на станции Мне кажется, было бы неплохо выяснить, кто это И изолировать его до прибытия следователей Лично я бы не хотел оказаться следующим Конрад поджал губы Лицо его выглядело непривычно серьезным Вы хотите сказать, что этот рыжий... Я ничего не хочу сказать Понимаю, что Лоуренс самый очевидный подозреваемый Но никого не собираюсь обвинять до тех пор, пока не будет ясна вся картина И вам не советую Это чревато обращением в суд С Лоуренсом я почти не знаком, но мне почему-то кажется, что адвокат у него хороший. Они стояли в коридоре. Конрад, Оскар и Тимофей. В разговор не стали посвящать лишних людей. Оскар, ты можешь осмотреть девушку. Ты врач и... Исключено. Тело должен осмотреть я, либо Вероника. Больше я никому не доверяю. Чрезвычайно мило с вашей стороны. То есть... Оскар, я и все остальные работники станции в числе подозреваемых? А вы полагаете, что работники полярной станции не способны на убийство? Я полагаю, что им совершенно незачем убивать девушку, которую прежде никогда не видели. А вот такого рода выводы позвольте делать мне. Вам? А вы простите, кто такой? И что заставило именно вас взвалить на себя роль Шерлока Холмса? Из всех присутствующих только я имею опыт расследования преступлений. Дело сигнальщика в Смоленске, дело отравительницы в Москве, не считая нескольких десятков архивных дел по всей России, с которыми исследователи не сумели справиться в свое время. Если вас интересует моё портфолио, я могу переслать вам его на электронный адрес. А можете самостоятельно воспользоваться поисковиком Мое сетевое имя не он». Пишется так же, как название инертного газа. Если хотите убедиться в моей профессиональной компетентности, пожалуйста. Конрад, явно не ожидавший такого, поскреб лысину. «В России, говорите? Ну вот и расследовали бы там. Кой черт вас понес в Антарктиду? Своих уголовников мало?» «Уголовниками занимается уголовная полиция. Моя работа, повторяюсь, это проведение расследований. Вы отдаете ключи или нет?» «Ладно, вот ключи. Оскар, пойдешь с этим расследователем...» И посмотришь, чтобы ничего там не напортачил. Вас такой вариант устраивает? Да. Если я буду убит в погребе, вы будете знать, кого винить. Но в таком случае советую вам надеть куртку. В погребе не намного теплее, чем снаружи.